Глава 76. На взводе. Ее ответ вибрирует в моей голове подобно проволоке, которую натянули до предела. Если не будет войны, они не смогут убить Флинта или кого-то еще. Вот именно. Потому что поступки имеют последствия даже в наши темные времена. Нури внимательно всматривается в моё лицо. так внимательно, что мне становится неуютно, и я начинаю подумывать о том, чтобы отвести глаза и дать себе передышку. Но это испытание, как и все остальное, что происходило в этой комнате. И я не отвожу взгляд, давая ей возможность смотреть мне в лицо столько, сколько она посчитает нужным. Должно быть, она находит то, что ищет, потому что вдруг выпрямляется в кресле, открывает ящик письменного стола, И достает оттуда ключ. Мы обе смотрим на него, после чего она протягивает его мне. Мне страшно надеяться, но я все-таки беру его полная решимости не допустить ошибок. Хотя бы теперь. Камеры находятся на нулевом этаже. Чтобы попасть туда, нужно спуститься на одном из главных лифтов. Понятно! Она поднимает бровь. Понятно. А что дальше? Может, скажешь спасибо за то, что я освобождаю твою пару? Спасибо, — говорю я, — и мне хочется на этом закончить. Но я не могу, ведь на этой нашей встрече мы с ней заключили что-то вроде партнерского соглашения. Партнёрства могут работать только когда партнеры равны. И я полна решимости добиться того, чтобы наше партнерство работало. Полна решимости защитить тех, кого люблю. От Сайруса и Далилы, и всего того, что замышляет круг. «Пожалуйста, не делай этого снова», — говорю я, но и Нури, и я знаем, что это скорее требование, чем просьба. Думаю, теперь мы обе знаем, что заключение Хадсона в тюрьму было для тебя способом получить козырь на переговорах. И хотя меня восхищает твоя решимость не стесняться использовать Любые средства, когда речь идет о спасении мира, я не хочу, чтобы дорогих мне людей и дальше использовали в качестве разменной монеты. Я понимаю, что зарываюсь, и почти ожидаю, что сейчас она рявкнет на меня. Но мне было необходимо это сказать. Она должна знать, что она не может использовать в своих играх Хадсона, Джексона, Мейси, Иден и дядю Фина. Если она сделает это еще раз... Дело не закончится для нее так благополучно. Она наклоняет голову, словно обдумывая мои слова. Думаю, пока я буду знать, что мой сын в безопасности, я смогу с этим жить. Что ж, справедливо. В этом мы с нури солидарны. Как бы зла я ни была на Флинта, я по-прежнему не хочу, чтобы с ним случилось что-то плохое. Я много недель считала Флинта одним из самых близких друзей, — говорю я. До сегодняшнего дня я бы сказала, что отдам за него жизнь. Когда она откидывается на спинку кресла на этот раз, на лице ее играет улыбка. Так я и думала. И чтобы ты знала, он понятия не имела о моих планах в отношении Хадсона. Он был так же шокирован, как и ты. Не знаю, затем ли она говорит это... чтобы я почувствовала себя виноватой, но я и в самом деле ощущаю легкое чувство вины. Я так злилась на Флинта по двум причинам. Во-первых, потому что считала, что он предал нас. Но также потому, что он пытался обвинить Хатсона в том, что случилось с Дэмиеном, хотя сам так и не признал своей вины за попытку убить меня. Я правда считала, что мне удалось отпустить прошлое, но, видимо, это не так. Вероятно, мне надо будет поработать над этим. Потом. Знаешь, не все вампиры такие, как Сайрус. Я не забыла, с каким презрением она произнесла слово «вампир». Как-никак твой сын любил двух вампиров. По-моему, ему нравятся парни именно такого типа. Так что для сохранения мира в семье вам, вероятно, следовало бы тоже проникнуться симпатией к ним». Нури улыбается чуть заметной улыбкой. «Это первая брешь в ее обороне. Сейчас я впервые вижу в ней обеспокоенную мать, а не жестокую беспощадную королеву». «Да, я подозревала, что он был влюблён в Джексона Вегу». Она качает головой. «Но ведь вампиры — такие холодные существа. Это совсем не то, что нужно нашим огненным драконьим сердцам. Мы любим со страстью». И я опасаюсь, как бы Флинт на своем горьком опыте не убедился, что они не умеют любить так, как мы. Ты не права, Нори. Вампиры вовсе не холодны. Они могут не выражать свою любовь, прибегая к цветистым словам, но это не значит, что ее нет. Они любят не только своими сердцами, но и всеми фибрами своих душ. Душ, которыми они пожертвуют без раздумий ради тех, кого любят. Лука очень добрый и любящий парень, и Флинту повезло, что он появился в его жизни. Спасибо, что ты сказала мне все это, говорит она. А тебе не все равно? Это повлияет на твое мнение? Этого я еще не знаю, отвечает она, но я вижу, что она взвешивает мои слова. А как насчет того, что я сказала тебе о Флинте? Для тебя важно то, что он не знал о моих планах. Ты по-прежнему будешь считать его своим другом. Этого я еще не знаю. Так же честно отвечаю я. Мы обе сказали много всего, и нам обеим надо об этом подумать. Правильно. Тебе не следует слишком уж легко спускать ему то, что он натворил. Должно быть, на моем лице отражается удивление — потому что она смеется и повторяет. «Поступки всегда имеют последствия, Грейс. Ты думаешь, раз я его мать, я не способна признать, что в той истории с Лией он облажался? Он не стал просить о помощи, попытался добиться чего-то в одиночку. И едва не погубил все, «Включая меня», — сухо замечаю я. «Включая тебя», — соглашается она, — Затем нерешительно замолкает, словно не зная, что еще хочет сказать. И, похоже, в конце концов решает, что дело того стоит. Не доверяй никому, Грейс. Особенно Сайрусу. Да уж само собой. Как-то раз Сайрус обманул меня. И это едва не погубило мой народ и не обрушило все мое королевство. Тогда мы потеряли почти все наше состояние. Наши сокровища. наше имущество, даже наши дома, включая Кэтмер, который когда-то был моим родовым гнездом и в котором раньше размещался двор драконов. И все потому, что мы с Эйденом поверили Сайрусу. Её глаза блестят еще ярче, чем обычно, и, приглядевшись, я вижу, что в них горит злость и ненависть». Он воспользовался нашим доверием, чтобы устранить самую серьезную угрозу своей власти — Гаргулей. А когда их не стало, вознамерился уничтожить и нас. «Значит, вы ему помогли?» — в ужасе шепчу я. «Это вырывается у меня, прежде чем я успеваю подумать о том, благоразумно ли говорить такие вещи. Драконы помогли ему уничтожить Гаргулей?» Во Второй Большой Войне? Все во мне отвергает эту мысль. Я знаю, Сайрус порочен и гнусен. Знаю, что жажда власти — это у него что-то вроде извращения. Но неужели в этом мире все такие же, как он? Неужели всем плевать на все, кроме них самих и возможную наживу? А раз так, то не случится ли то же самое и со мной? Неужели, войдя в круг, Я вдруг начну думать только о том, что могу урвать, или что могу украсть. В таком случае мне этого не надо. Я встаю, и спотыкаясь, иду к двери. Ошеломленная тем, что она сказала мне, и еще более ошеломленная тем, что из этого следует. Но прежде чем я успеваю открыть дверь, передо мной оказывается Нури. Неподходящее время для того, чтобы вести себя опрометчиво. шипит она. «Наша история сложна. Мы обсудим ее в какой-нибудь другой день. Сейчас достаточно сказать, что напрямую мы не виноваты в истреблении горгулей, даже если так говорится в книгах по магической истории. Я стою, не пытаясь уйти». «Сейчас надо вести себя очень, очень осторожно, Грейс», продолжает она. «Сайрус коварен, и чтобы получить желаемое, Он не остановится ни перед чем. «Ни перед чем», — продолжает она. «Даже перед убийством собственных сыновей. Перед истреблением целого вида. Перед тем, чтобы сжечь дотла и круг, и весь мир. И только мы можем его остановить». Ее слова взрываются во мне, как сверхновая звезда. То, что Сайрус коварен, я знаю и так. Он снится мне в кошмарах. Меня поражает мысль о том, что она и я можем остановить его. Неужели мы можем изменить то, что готовилось тысячу лет? Лет, полных козней и убийств. Я всего лишь сыграла в игру, и это едва не убило меня. Как я могу оказать сопротивление этому человеку, который считает всех, кто выступает против него, своими врагами, а затем уничтожает их просто потому, что может это сделать? «Каким образом?» — спрашиваю я. «Как мы это сделаем?» «Ты ведь посадила Хацена в клетку именно потому, что это он тебе приказал». «Ты знаешь об этом?» Резко выдыхает она. «Как ты и говорила, я не наивна, Нури. И, думаю, отправив его в клетку, ты получила удовольствие из-за Демиана. Но сделала ты это, потому что этого захотел Сайрус». и потому что так можно ему угодить. «Он едва не уничтожил тебя, но ты все равно готова была сделать это для него. Так с какой стати мне верить тебе, когда ты говоришь, что мы можем остановить его?» «Во-первых, потому что я дала тебе ключ, чтобы ты освободила Хадсона». Она начинает считать причины, загибая пальцы. «А во-вторых, потому что если мы не остановим Сайруса сейчас, он отнимет у нас всё». Всё. Наконец, потому что страх может держать людей в повиновении, только если им есть что терять. Сайрус же, наконец, достиг точки невозврата. Он отнял столь много у стольких людей, что жажда справедливости преодолевает страх. Нам надо теперь сделать только одно — использовать эту жажду, не дать ей угаснуть и, со временем, дать ей волю. И вот тогда у него не будет ни шанса.